349. Беспре предельная лестница и иерархии уходит к вершинам несказуемого и непостижимого, и бесконечен подъём. Каждая новая ступень выше старой, каждое расширение сознания усилием борьбы достигается. Борьба преодоления и утверждения нового в себе нескончаема. Это и есть жизнь бесконечная. Не может быть остановки. Жизнь остановиться не может, эволюция остановиться не может. Не могут планеты прекратить бег свой, не может остановиться мировое движение, которое по существу своему является продвижением в эволюцию. В этом гигантском космическом планете мощным эволюционным движению, даже инволюции отдельных глобусов или целых систем, совершающиеся в процессах их очевидного уплотнения или погружения в материю, подобно водовороту или обратным малым течениям на поверхности великой реки жизни, которые в своём эволюционном течении уносят всё в великий океан беспредельности. Поступательное движение В эволюцию космически совершается при всяких условиях. Всё не могущее исходить, в конечном итоге выбрасывается из потока, идёт в переработку. Великий космический закон эволюции сущего нарушен быть не может. Где-то в мирах на далёких планетах живёт совершенное человечество, совершенное по сравнению с нами. И будучи совершенным, оно так же далеко от вершины, как и мы, хотя и стоит оно выше нашего. Если нас от владык отделяет один или два больших круга планетной эволюции, то сколько же кругов отделяет владыку от его владык? Даже представить себе невозможно, сколь сильно разнятся условия жизни высших планет от условий земных. Состояние материи в степени своей утончённости настолько отличается от земной, что всякая возможность сравнения исчезает. Где-то живут люди, которые в массе, по высоте своего духовного развития, стоят на ступени владык. Нужно понять, что космические возможности и космическая действительность в сознании человеческом не вмещаются. Но утверждая беспредельность во всём, надо признать и беспредельность миров и лестницу духа не имеющую конца. Как мир трёх измерений, бесконечно шире мира двухмерного и включает в себя любое количество двумерных явлений, так и миры высших измерений по сравнению с нами не соизмеримы и находятся к ним в таком же самом отношении. Все знания и все видение и все слышание и могущество мира огненного есть лишь простое свойство мира высших измерений сообщающего частично часть своих свойств достигшему его сознанию и степени этих изумительных божественных свойств относительны также главное же то что предела не существует Ибо пределом эволюции духа является сама беспредельность. Нет ни конца, ни предела возможностям развития духа человеческого, нет космически. Новая эпоха даст возможность земному человечеству мощно устремиться в эволюцию, сметая все преграды невежества, тупости, ограниченности, суеверий, лживых верований и ложной науки. Барьеры будут сметены все. Свободным от всех путь пойдёт человек вешин.